Какая польза в вашей смерти? К тому же вы наши пленники. Безумец, трижды безумец, — воскликнул Арамис. Да разве ты не знаешь мордаунта Я обменялся с ним одним только взглядом, и я сразу увидел, что мы обречены. Право, мне очень жаль, что я не последовал вашему совету Арамиса, не задушил его, — сказал Портос. — Дался вам этот Мардаунт? — воскликнул Д'Артаньян.